Глава 13. Было утро, и мама делала завтрак. Разнообразные животные ели из разных мисок на полу, за исключением Банни, который послушно сидел рядом с Мотельдой и пытался не пускать слюни от запаха бекона. Пока я смотрела, Мотельда тихонько уронила кусок на пол. Банни заглотил его и продолжил своё бдение. Каталина резала клубнику матильде в тарелку, а Рабелла чертила странные узоры на блинчике зубцами вилки. Леон, настолько полный энергии, что хотелось его придушить, пихал в рот бекон. Берн методично уничтожал свою еду. Однажды он бросит притворяться и расчертит тарелку на граффы. Все выглядели уставшими, никто не разговаривал. Берн провёл ревизию наших финансов. Чокнатый Роган выкупил нашу закладную. Он также выкупил автокредиты и кредитный бизнес-счёт. Мы получали документы о смене права собственности на всё это, но так как наша закладная уже была один раз продана, мама просто пожала плечами и заполнила бумаги. Небольшое учебное судно, которое Бернард взял в прошлом году в дополнение к стипендии, было единственным, что оставил Роган Вероятно, потому что она проходила по федеральной программе финансовой помощи и не могла быть выкуплена. Мы можем выкупить автомобили, сказала бабуля Фрида. Я позволила той девчонке забрать последний вездеход. Так что у нас осталось два и обогорелые останки, но две машины в приличном состоянии лишь с небольшими повреждениями. Они произведения искусства. У меня покупатели выстроились в очередь. Мы можем запросить по 300.000 за каждый. Мы должны оставить один, сказала мама. При таком раскладе он может нам понадобиться. Бабуля Фрида сделала большие глаза и постаралась незаметно ткнуть в мою сторону. "А Стефян", сказала я, пытаясь проглотить блинчик. За ночь красные пятна на нашей превратились во впечатляющий синяк. Горло болело. Это не имеет значения. Мы всё равно должны 1.400.000 по закладной. Прошлой ночью я достигло точки кипения. В конце концов мой гнев перегорел, оставив только спокойную решительность. Роган владел нашей закладной. Мне придётся много работать, и я выкуплю её обратно. Другого пути не было. Мы, бейлары, мы платим наши долги. И когда жизнь сбивает нас с ног, мы собираемся и даём ей по зубам. Иногда это причиняет боль, но мы всё равно это делаем. 1.400.000 это же почти изначальная цена со склада, сказала Арабелла. Мы выплачивали её 7 лет. Как такое возможно? Проценты, ответила Каталина с отвлечённым взглядом, который появлялся, когда она проводила в голове сложные расчёты. Учитывая 4,5% и комиссию за предоставление средств, всё верно. Я могу рассчитать тебе точную цифру. Это несправедливо покупать в кредит отстой, заявила Рабелла. На нас должны напасть ещё три раза, прежде чем мы сможем выкупить залог, сказала я. Нам потребуется продать ещё 6 вездеходов, чтобы откупиться от Рогана. Леон наколол свою клубнику на вилку. И я, например, приветствую нашего нового лорда Чокна Товарогана. Я жажду учиться и доказать, что я ценный член его команды. "Сatkнись", воскликнули Каталина, Бернард и Арабелла одновременно. Леон сощурил глаза. "Может, он бы позволил мне обзавестись пистолетом, в отличие от некоторых?" "Тебе не нужен пистолет", отрезала мама. "Ты хотя бы знаешь, откуда эта цитата про лорда?" спросил Бернард. Из шоу по телику нет идёт. Это из фильма Империя муравьёв. Посмотри его. Телефон Берна записал. Он посмотрел на него. А это баг. Ладно. Итак, две новости. Первая у меня есть видео, как наёмника грузят в самолёт на Йоханнесбург, живым, как Роган и обещал. Хотите посмотреть? Нет. Роган был самонадеянным, помешанным на контроле за сранцем, но когда он давал слово, то держал его. Вторая. Этим утром я проделал лазейку на сервере Скорпиона. И баг провёл последний час танцуя среди их секретных файлов. Скорпион был нанят через посредника и получил оплату электронным переводом. Люди Рогано нашли посредника. Ему заплатил наличкой неустановленный мужчина. Сколько? Полмиллиона. Ого, а мы дорого стоим, воскликнула Арабелла. Я оставил Скорпиону маленький подарок, сказал Берн. Бак активировал его пару минут назад перед тем, как быстренько свалился с их серверов. "Что за подарок?" спросила я. "Когда они попытаются получить доступ к своим секретным файлам, то их ждёт мультсериал Hello Kitty Paradise. Все выпуски за 12 лет в оригинале на японском". "Мне нравится Hello Kitty", сказала Матильда. Карнелиус прочистил горло. Я чувствую себя частью виновным в сложившейся ситуации. Матильда погладила его по руке. Всё в порядке, папочка. Все замерли, коллективно сражаясь с умилением. Спасибо, поблагодарил её Корнелиус, но я всё равно в ответе. Я знал, что грядёт, но по крайней мере подозревал и всё же приуменьшил риск во время нашего первого разговора. Я вздохнула, Вы ничего не преуменьшили. Я знала о риске, когда бралась за эту работу. Ответственность за всё случившееся лежит на мне. Ваше возмущение и действия Мирогана вполне оправданы, произнёс Корнелиус, очевидно тщательно подбирая слова. Но шанс того, что ваша семья пострадает или на неё будет оказано давление, весьма реален. Он не так уж и прав. Я бросила салфетку на стол. Корнелиус Я знаю, что он не ошибся в оценке ситуации. Я расстроена, потому что он отказывается признать, что я тоже права. Если бы он пришёл к тебе с этим всем, ты никогда бы этого не одобрила, сказал Бернард. Наверное, нет, но по крайней мере у меня был бы выбор. Какой выбор? спросил он. Не знаю. Я встала и пошла споласнуть тарелку. Мы идём сегодня в школу? спросил Леон. Нет, отрезала мама. Отлично. О Lebanon Сельон. Тогда я пойду на улицу и узнаю, могу ли я получить пистолет. Раз моя собственная семья мне этого не разрешает, что ж, придётся клянчить у незнакомцев. Совсем с головой плохо, фыркнула Каталина. Ты считаешь, что пистолеты просто так валяются на дороге? спросила Рабелла. Или кто-то посадил пистолетное дерево у нас на парковке? Кто-нибудь из вас выглядывал на улицу? поинтересовался Леон. Уже после рассвета Бьорн проверил телефон. Он бров. Думаю, нам стоит выглянуть наружу. Я поднялась и прошагала по коридору через офис к входной двери. Вся семья шествовала за мной. Я распахнула дверь. Мимо нас проехал бронированный транспорт, старательно держась по другую сторону белой линии, которую кто-то начертил на асфальте вокруг нашей собственности. На противоположной стороне улицы военные устанавливали 155-миллиметровую гаубицу. Мобильная гаубица, которая напоминала танк, сырём проехала по улице в противоположном направлении. Справа поднималась смотровая вышка, собираемая другой военной командой. Двое короткостриженных мужчин в тактическом снаряжении прошли мимо нас быстрым шагом. Тот, что слева, был созданием, выглядевшее как ненормально большой гризли на смехотворно тонком кожаном поводке. На гризли была надета кожаная упряжь с маркировкой "Сержант Тэдди". У мамы отвисла челюсть. Бабуля Фрида ткнула маму локтем в бок. "Ощипни меня, Пенелопа, это форс-силл". Я открыла рот, но ничего не произнесла. Аккуратная женщина примерно моего возраста подошла к белой линии и остановилась. Её прямые тёмные волосы были забраны в хвост, коричневая кожа с оливковым оттенком подчёркивала тёмные глаза. Её черты указывали на африканские и, вероятно, латиноамериканские корни. Она была одета в бежевый брючный костюм. "Милоза Кардера, с сообщением от Чокнутова Рогана", сообщила она. "Позвольте войти?" Но это было нелепо. Пожалуйста. Она переступила белую линию. Майор сожалеет, что его присутствие причиняет вам дискомфорт. Тем не менее, он хочет, чтобы я сообщила, что вечеринка Барановского завтра, так что он со всем уважением предлагает вам отправиться за покупками. Я буду сопровождать вас. Я уполномочен совершать покупки от его имени. В этом нет необходимости. Роган не будет платить ни за какие мои вещи, если я могу этому помешать. Вы можете быть свободны. Я сама куплю платье у Мискардера. Пожалуйста, зовите меня Мел. Он сказал, что вы так и скажете. Я здесь, чтобы передать вам, что она прочистила горло и понизила голос, очевидно, цитируя: "Это согобо-бизнес, не устраивай истерик, Невада. Это на тебя не похоже". Истерика, значит, не устраивать. Героическим усилием я заставила себя промолчать. Я была твёрдо уверена, что стоит мне открыть рот, как я выдохну огонь и начисто спалю ей лицо. Геонд сказал, что если у вас появится такое выражение лица, мне стоит сообщить вам, что я Эгида, продолжила Милоза. Я значительная и являюсь профессиональным телохранителем. Моя миссия состоит в прикрытии вас и Корнелиуса. Также я должна напомнить вам, что безопасность вашего клиента является вашим первым приоритетом. Я вытащила телефон и набрала Рогану сообщение. Спасибо большое, что представил к нам Эгиду. Очень мило с твоей стороны. Не за что. Могу ли я сделать для тебя что-нибудь ещё? Если так хочется, можешь сжать руку в кулак и хорошинка себе врезать. Это та часть, где мне следует произнести какую-нибудь нелепицу, вроде того, как ты хороша, когда злишся. У тебя есть последнее желание перед смертью? Ты хочешь его исполнить? Уф. "Карнелиус", спросила я. "Ваш договор с Роганом прекращается, как только мы выясним личность убийцы вашей жены?" "Да", ответил он. "Хорошо. Потому что как только контракт закончится, я заставлю Рогана сожрать каждое слово из этого сообщения". "Понятия не имею, каким образом я это сделаю". Но это случится. Если позволите, вклинилась Милоза. В нашей работе есть поговорка: дарённой эгиде в зубы не смотрят. Каким было ваше последнее назначение? спросила мама. Я охраняла аргентинского министра финансов, ответила Милоза. Я была отозвана с этого назначения прошлой ночью, но я в рабочем состоянии. Экузол чертовски действенная штука. Мне кажется, я что-то упустил. Мы что, идём на благотворительный вечер Бароновского с осаданным видом, спросил Корнелиус. Точно. Он же всё проспал. Я сказала ему, что мои личные отношения с Рогановым не будут мешать расследованию. Я держу своё слово, чего бы это мне ни стоило. Входите, сказала я Милозе. У нас есть блинчики и сосиски. Можете перекусить, пока я введу Корнелиуса в курс дела. Информирование Корнелиуса продлилось гораздо дольше, чем я ожидала, и ко времени, когда я закончила, у меня серьёзно разболелось горло. Он хорошо это воспринял. Они смелозый посмотрели видео о происшествии на эстакаде, и затем Корнелиус объявил, что с этого момента он всё время будет ходить с нами. Именно поэтому всё кончилось тем, что мы втроём отправились повидать Ферику Лугу. Карнелиус сказал, что его сестра часто покупала там одежду для деловых мероприятий, и раз уж у меня не было идей, где купить подходящее платье, я решила довериться его мнению. Я также залезла в свой бюджет для чрезвычайных ситуаций. Я ни за что не буду носить платье, которое купит мне Роган. Так как моя Mazda умерла, я оставила притворные попытки смешаться с трафиком. и взяла один из захваченных вездеходов. Вездеходы не были созданы для комфорта или передвижения по городу. Мы выделялись подобно белой вороне, и к концу поездки мне требовалась замена сзада. Пока что день начался на высокой ноте. Я не могла дождаться, чтобы увидеть, как замечательно дальше пойдут дела. Выезжая из района, мы проехали мимо бригады, устанавливавшей электрический забор вдоль Clay Road. Роган основал свою штаб-квартиру где-то поблизости, спросила я. Да, ответила Милоза. Нецелесообразно защищать две разные штаб-квартиры. Где она находится, я не вправе об этом рассказывать. Я наконец поняла, почему его называли чокнутым Роганом. Не потому, что он был сумасшедшим, а потому, что он сводил с ума, доводя до полного отчаяния По дороге нам пришлось заехать в старый район, где Карнелиус снова исчез на узкой улочке вместе с очередным загадочным мешком. Что в пакете? спросила Милоза. Он мне не скажет. Я почему-то решила, что там могли бы быть части тела, и теперь не могу избавиться от этой мысли. Это не части тела, пакет был бы бугристым. Я тоже об этом подумала. Пока мы ждали Карнелиуса, Бак прислал мне отчёт о вскрытии Форсберга. следов и народных частиц обнаружено не было однако в ранах присутствовали следы замороженной ткани кто-то заморозил глаза форсберга и мозг за ними превратив его в пюре почему-то меня это не удивило к сожалению это не давало никакой возможности сузить круг поиска журналы учёта посетителей ассамблеи велись от руки и содержались в строгом секрете даже Роган не мог получить к ним доступ. Этот загадочный ледяной маг порядком действовал мне на нервы. Ферика Луга была невысокой, пухлой женщиной с индийскими корнями. Её магазин занимал одно из помещений в высотке, зажатых между бухгалтерской фирмой этажом ниже и молодой интернет-компанией этажом выше. Карнелио упомянул, что она встречается с клиентами только по предварительной записи, так что он заранее позвонил. Не знаю, почему я ожидала увидеть торговое пространство, но там его не было. Передняя часть её рабочего помещения была простой открытой комнатой с рядом кресел с одного конца, окном во всю стену справа и зеркальной стеной слева. Филика осмотрела Милозу и Карнелио со головы до пят и указала на столье. Подождите здесь. Вы идите за мной. Я последовала за ней в заднюю часть помещения через дверь в примерочную с круглой платформой в центре. Одну из стен занимало большое зеркало. Сквозь открытую дверь слева я могла видеть швейную мастерскую. Ряды и ряды платьев в пластиковых чехлах висели на металлических штангах, подвешенных к потолку. Вы собираетесь на приём Барановского. Ферика повернулась ко мне. Кем вы хотите выглядеть в глазах других людей? Не думайте, говорите первое, что приходит вам в голову. Профессионалом. Подумайте об этом. Представьте себя там. Я представила себя на блестящем паркете, куда роган явится во всём своём драконьем великолепии. Мне понадобится копье и шлем. Чем вы занимаетесь? Я частный детектив. Вы хотели бы прикрыть синяк у вас на шее? Но я пока не решила, Ферика скрестила руки, задумавшись. Как вы его получили? Меня пытался убить один мужчина. Но раз вы стоите здесь, ему это не удалось. Нет. Подождите минутку. Она исчезла между стеллажами с одеждой. Я огляделась. Ничего не привлекало взгляд. Пол был обычным деревянным. На потолке множество белых панелей, в зеркале было моё отражение. Синяк действительно был изумляющим. Как давно вы работаете на Рогана? спросил Корнелиус. Стена, похоже, была не толще бумаги, потому что он не повысил голоса, но я прекрасно его слышала. Довольно давно, ответила Милоза. Можно сказать, я одна из первых сотрудников, которых он нанял после ухода из армии. Исходя из вашего опыта, Как часто он увлекается женщинами? Куда он клонит? Милоза прочистила горло. Я не имею права обсуждать личную жизнь моего работодателя. А если бы и имела, то не стала бы этого делать. Майор заслужил мою верность, и я бы не раздумывая отдала за него жизнь. Он имеет право на личную жизнь, и я буду её оберегать. Поэтому вам стоит выбрать другой вопрос. Что ж, она довольно быстро его оборвала. Ферика вернулась в компании молодой женщины, несущей чёрное платье. Примистека вот это. Я разделась и скользнула в платье под её взглядом. Оно было на удивление тяжёлым. Ферика помогла мне застегнуть молнию на спине, протянула руку и помогла мне шагнуть обратно на платформу. Я взглянула в зеркало и замерла. Силуэт был классическим: две тонкие бретельки, Вырез с сердечком, который обнажал шею и большую часть груди. Узкая талия и юбка, изящно переходящая в шлейф, недостаточно длинной, чтобы стать громоздким и позволяющей двигаться быстро, если возникнет такая необходимость. Ткань платья, чёрный шёлковый тюль, была бы совершенно прозрачной, если бы не тысячи чёрных пояток, которыми она была расшита. Сложный узор изгибался вокруг груди, подчёркивал рёбра и обнимал бёдра, в конце разделяясь на отдельные завитки как раз на уровне середины бедра. Они скользили вниз по прозрачной тюлевой юбке, как языки чёрного пламени, совершенно истаявая к подолу. Платье не казалось вышитым, оно словно было высечено из обсидиана, как какой-то воображаемый наряд валькирии. Оно выглядело как броня. Сколько оно стоит? 150.000. Мне это не по карману. Я знаю, сказала Ферика. Вы можете арендовать его на одну ночь за 10% от стоимости. Туфли и клатч будут бесплатно. 15.000 за одну ночь. И я его даже не покупаю. Технически это было необходимой тратой, и я выставлю Карнелиусу счёт за него. Но я не могу беспешно обращаться с деньгами моего клиента только потому, что у меня есть такая возможность. Выражение лица Рогана, когда он увидит платье, будет того стоить. Туфли, сказала Ферика. Ассистентка поставила передо мной пару чёрных лодочек. Я надела их. Они идеально подошли. Волосы. Ассистентка зашла мне за спину, распустила волосы из хвоста. завернула их валиком и умело заколола шпильками. Ферика протянула руку. Я опёрлась на неё и сошла с платформы. Она вывела меня на открытое пространство. Карнелиус моргнул, Милоза нахмурила брови. 15.000 за вечер, объявила я. Да нет. Да, в один голос ответили Карнелиус с Милозой. Был вечер пятницы. Я сидела у себя в кабинете, наслаждаясь тишиной и покоем, и просматривала фотографии магических тяжеловесов, которые могли присутствовать на вечере у Барановского. Августин прислал мне их по почте, удобно разделив на две категории: убьёт тебя и может тебя убить. Это будет та ещё вечеринка. Прозвенел дверной звонок. Я постучала клавишами на ноутбуке, чтобы вывести вид с камеры. На изображении появилось лицо Багга. Он высунул язык, скосил глаза и помахал мне своим ноутбуком. Я встала и открыла дверь. Неужели не спросишь у меня разрешения войти на мою территорию? Простите меня, ваше божественное высочество, принцесса. Баг склонился в удивительно элегантном поклоне с эффектным взмахом руки и начал пятиться назад, кланяясь. Простите смиренного бедняка. Упростите, проходи в офис, рявкнула я. Что за чёрт? Не вода. Нет, я не собираюсь спрашивать разрешения. Бак вошёл и плюхнулся в клиентское кресло. Милая хибарка. Спасибо. Я уселась в своё кресло. В чём дело? Он открыл свой ноутбук, ввёл пароль и толкнул его ко мне через стол. Кто-нибудь из этих вот говняков выглядит знакомо? Я уставилась на ряд лиц мужчин возрастом от 15 до 60. Ледяные маги? Ага. Ее изучали их одного за другим. Хм, нет. Бак вздохнул и забрал ноутбук обратно, твёрдо вериنا в том, что видела. Да, я точно узнаю эту улыбку. Он скалился мне перед тем, как заморозить дорогу. Я показала ему список Августина. Здесь его тоже нет. А вот дерьмо, произнёс Бак с кислым лицом. Снова эта фигня. Мы разбираемся с ней со времён Перса. Ты думаешь, что есть зацепка, а потом Пф, он сделал движение пальцами. Она растворяется, и всё, что у тебя остаётся это разочарование и пердящий звук, который издаёт Алицо, когда ты бьёшься им об стол. Пердящий Что? Мы найдём его. Пока мы продолжаем расследование, он рано или поздно объявится. Бак оглянулся назад, откинувшись, чтобы лучше видеть коридор. Хочу ещё кое-что тебе показать. Он обошёл вокруг стола, облокотился на него рядом со мной и застучал по клавишам своего ноутбука. Появилась запись прошлой ночи с камер системы безопасности, дополненная потрясающим голосовым сопровождением Леона. Я поморщилась. М-м, да, я знаю. Мой кузен погорячился. Послушай, ему 15. Он думает, что бессмертен. Нет. Лицо Бага стало совершенно серьёзным. Смотри. На записи камера приблизила наёмника в возрасте. "Я грёбаный ветеран", произнёс голос Леона. "Я видел всякое дерьмо, я делал всякое дерьмо. Я выжил 5 месяцев в джунглях, питаясь сосновыми шишками и убивая террористов парой старых зубочисток". Где он был, пока это всё происходило? спросил Баг. В хижине зла, то есть в компьютерной комнате. Вот, дит мой, моя голова только что взорвалась. Камера повернулась к женщине, присевшей за дубом. Я смерть. Я призрак. Я найду тебя. Ты можешь бежать, можешь прятаться, можешь умолять, но ничто тебе не поможет. Я приду за тобой в тьме, как ловкая пантера с бархатными лапками и острыми когтями. Подождите, мозги куда вы? Я вздохнула. О нет, смотрите, мои ноги всё ещё дёргаются. Это так унизительно. Может, с Леоном что-то не так? Мне следует дать ему больше работы. Может, это удержать его от скуки и попыток раздобыть оружие. Что бы я не должна была заметить, я этого не вижу. Откуда он знает, кто умрёт следующим? спросил Бэг. Он переводит камеру на них в точной последовательности того, как они были убиты. Это не могло быть правдой. Я перемотала запись. Наёмник в возрасте, спортивная тётка, качок, тощий наёмник, здоровая тётка. Пять целей, точно в том порядке, в каком их убили. В каждом случае камера наводилась на жертву, или он начинал своё повествование ещё до того, как звучал выстрел. А вот дерьмо. Я прикрыла рот рукой. Если бы твоя мать называла выстрелы, в этом был бы смысл, сказал Бак. Но двое из них были подстрелены нашими парнями. Поначалу я думал, что он провидец. Он перемотал видео на момент как раз после смерти первой женщины. Погляди. Видишь, он здесь сначала переводит камеру налево. Я проследила, как камера дёрнулась влево, на секунду сфокусировавшись на фонарном столбе, словно Леон чего-то ждал. Камера дёрнулась вверх, мельком запечатлев окна в здании через дорогу и переключилась на наёмника-качка. Он не делал этого в других случаях, так что я поговорил с нашими парнями. Бэг застучал по клавиатуре. Экран заполнила изображение улицы. Мы поставили туда парня Он постучал пальцем по окну. Это то окно на видео? Он кивнул. Тощий чувак, которого убили после более крупного. Здесь. Бак указал на место возле склада, скрытое от глаз низкой каменной стеной. У парня в окне не было возможности совершить прямой выстрел в тощего чувака, а так по приколу мы поставили манекен на место тощего чувака. Он нажал клавишу, и на экране возникло изображение улицы с другого ракурса. С манекеном на корточках у стены. На голову ему был надет холщёвый мешок. Затем вы надели ему на голову мешок. Увидишь через минуту. Это вид из окна снайпера. Экран разделился на две части. Не видно цель. Да. Снайпер прицелился в точку на фонарном столбе, которую ранее приближал Леон, и выстрелил. Мешок на голове манекена порвался, и песок посыпался тонкой струйкой. "Рикошет", прошептала я. Леон не был провидцем. Он оценил потенциальные цели и расположение стрелков, рассчитал траекторию пули и ждал, когда всё случится. Когда ничего не произошло, он переключился на следующую, наиболее вероятную мишень. И он сделал это всё за долю секунды. "Я не знаю, что это", сказал Бак. Это какая-то удивительная херня, которую я никогда раньше не видел. Но я подумал, что стоит тебе рассказать. У Леона никогда не будет нормальной жизни. Есть только один путь для такого рода магии. Я посмотрела на него. Пожалуйста, не говори Рогану. Мне придётся сказать, если он спросит об этом, ответил Бэг. Но сам я не буду. Леон знает. Я покачала головой. Решение за тобой, сказал Бак, забирая свой ноутбук. Но мой тебе совет из личного опыта. Если людям не дают делать то, для чего они предназначены, они сходят с ума. Не дай ему сойти с ума, не надо.